Глава пятая. «То есть прямо записываться пришел, да?» В очередной раз уточнил довольно крупный усатый мужик в зеленой военной форме и снова осмотрел меня с ног до головы. «И ты уверен, да? А зачем сюда еще приходит, если не записаться в армию?» Развел я руками. «Да, хочу служить, защищать родину» получать довольствие, сменить имя. В общем, вам нужны рекруты? Или мне отправиться в другую часть? — Не, ты тут сиди, — сразу оживился мужик. — Просто дохловат ты для армии. — Нормальный я, — не согласился с ним и поудобнее уселся на скрипучем стуле. — Ну так что, берете? Мужчина тяжело вздохнул, и посмотрел на своего сослуживца. А тот лишь пожал плечами, мол, выбора все равно нет, и очередь за дверью кабинета рекрутинга уже давно не стоит. Если честно, даже я удивился этому. Ожидал увидеть хоть какой-то ажиотаж, особенно после случившегося в городе. Но нет. Вместо очередей я встретил здесь всего около пятнадцати человек, 10 из которых уже служат в рядах имперских войск и занимаются оформлением документов и агитацией. С последним справляются явно так себе стоит сказать. Ну ладно. Усатый открыл ящик стола и достал оттуда несколько листков бумаги, после чего протянул их мне. «Внимательно изучи и выбирай с умом». Высказал он последние наставления и позволил мне прочитать все возможные условия службы в армии. На каждом из этих листков стояли печати разной формы и разного цвета. Была синяя печать, зеленая, желтая, но мое внимание привлекла совсем другая. И, как оказалось, условия на том листке бумаги тоже самые интересные. Пока я изучал условия разных контрактов. Мужчины спокойно и непринужденно беседовали между собой. «Ну ты представляешь, что творится?» — возмущенно проговорил усатый. «Эти новые имперцы уже совсем обнаглели. Нападают прямо посреди города». «Ага, а служить идут одни доходяги», — вздохнул второй военный и посмотрел в мою сторону. «Ситуация и правда неприятная ведь во время лечения я успел изучить некоторые новости. И, судя по всему, в последнее время представители новой империи действительно стали наглеть все больше. А нападение на город так и вовсе событие исключительное и крайне наглое. Такое бывало всего пару раз за последний месяц. А раньше и вовсе новоимперцы боялись даже нос свой показать через границу. Вот, я выбрал. Поставил подпись и протянул один из листков усатому. А тот некоторое время смотрел то на бумажку, то на меня, затем снова на нее. «Ты куда лезешь, доходяга? Может, еще раз перечитаешь условия?» Недоуменно проговорил он спустя пару минут. «Это же черный контракт! Ты, может, не знал, но мы между собой называем людей с таким контрактом, «Смертниками!» «И название это, поверь, придумали не на пустом месте!» «Да нормально!» — отмахнулся я. «Не стоит переживать за меня!» Некоторое время меня пытались отговорить, но я остался непреклонен. Так что в итоге мужик покачал головой и поставил свою печать, окончательно закрепив мой контракт с вооруженными силами империи, и записав меня в черный отряд. «Ну, как знаешь, малец!» Вздохнул усатый и сочувственно посмотрел на меня. «Смотри, сейчас мы тебя оформим, а тебе нужно прибыть в расположение части. А когда мне выдадут новую личность?» — уточнил я. «Все это после полного оформления, не торопись. Но только скажи одно». «А ты точно не псих?» — прищурился он. «Не могу сказать», — развел я руками. «Давно не проверялся». «Ладно, шучу. На самом деле я не проверялся никогда. В моем мире были люди, которые работали с душевными проблемами, что-то наподобие местных психологов и психиатров, но почему-то демонологов они в работу не брали. Ведь в истории моего мира было несколько неприятных случаев, когда подобные специалисты обещали вытащить всех внутренних демонов из демонолога. А тот их успокаивал, мол, не надо, они все при мне, давайте я их сам покажу. Ну и все, после такого лечить приходилось уже бедного врача. «А ты уверен, что тебе нужна новая личность?» — уточнил усатый. Уверен, не стал объясняться перед ним, и у меня есть на это полное право. «Ну ладно», — пожал плечами мужик, — «в любом случае это произойдет в части. Но интересный ты вид контракта выбрал, конечно. Не ожидал, если честно. Впрочем, я об этом контракте читал, еще находясь в больнице». Меня чуть ли не насильно отправили туда после ранения. Я там пролежал ночь, а наутро уже знал, что имею право отказаться от лечения и выписаться оттуда раньше срока. Так и поступил, отправившись сразу в номер, и там продолжил свое лечение, направляя энергию в рану. Так что теперь даже почти не болит, и совсем скоро от ранения не останется и следа. Я не целитель, конечно но и рана недостаточно серьезная, чтобы обращаться за помощью. Плюс любой сильный маг умеет управлять энергией, причем даже целительской. Но это если маг нормальный, а я тут таких пока не встречал. А во время лечения у меня было достаточно времени подумать и изучить информацию об армии. Хотя были мысли податься в аристократию или же торговцам, а то и клинику открыть но перелопатил немало информации, да и последний случай внес свои коррективы. Так что вариант царисту отмел. Слишком скучно. Да и в прошлой жизни у меня был титул, и немалый. В далеком будущем, возможно, я вернусь к своей прежней жизни. А тут мне хочется развлечься, чтобы жизнь моя была полна приключений и ярких моментов. Хочется попробовать что-то новое, познакомиться с этим миром, как-то иначе. Плюс мне нужно много силы, ведь иначе жизнь интересной не станет. Потому я и выбрал карьеру военного. Есть ли еще причины? Разумеется, есть. В этом мире, насколько я понял, военные не сильно отличаются от аристократов по влиятельности и статусу. Заслуженный майор с наградами может здороваться за руку с бароном, и никаких претензий насчет этого не будет». Конечно, так может делать необычный майор, что всю свою жизнь просидел в душном кабинете и получил звание за выслугу лет. Уважение заслуживают лишь те, кто добыл свое звание подвигами и в тяжелых боях. В то же самое время права у военных практически те же самые, что у аристократов. Ты можешь иметь свои отряды, а в случае чего и землю, и даже имение. Военные — уважаемые люди, их могут приглашать на мероприятия и балы. Единственное отличие от аристократии — приходится чаще воевать, но меня подобным не напугаешь, а наоборот, именно это меня и привлекло. Причем доходит до смешного. Ведь военные имеют в дуэльном кодексе империи ровно те же права, что и аристократы. После начала службы я могу подойти к барону и вызвать его на честный поединок, а он не сможет отказаться. Все это потому, что империя постоянно находится в состоянии войны, а поскольку она сильна и могущественна, завистников вокруг хватает, и враги, стоит отметить, совсем не слабы. Такие привилегии у военных были не всегда. В основном... Они появились, когда в империи произошел государственный переворот. Брат императора поднял бунт в момент, когда империя была ослаблена затяжной войной и ударил в спину правителю. Но именно военные заняли сторону действующей власти и не позволили уничтожить страну. Так образовалась новая империя, внутри старой. И Воркута располагалась как раз на ее границе. В общем, выбор сделан. Раз суждено воевать с новой империей, значит, будем воевать. Ну, ты пройди медосмотр для начала. Я собрался уходить, но меня остановил усатый мужик. Надо же понимать твои характеристики и присвоить тебе цифру КПД эффективности. Впрочем, почему бы и нет? потому просто пожал плечами и уселся обратно на свое место, дожидаться медкомиссии. Вскоре в комнату зашла женщина, позвала меня жестом проследовать за ней и привела в отдельный кабинет, где меня уже ждали несколько врачей. Первым принимал врач, который отвечает за физические данные, состояние костей и всего в таком духе. Ух... Тяжело вздохнул он, стоило окинуть меня взглядом. «Проходи дальше». Крупный мужчина в белом халате помотал головой и поставил какую-то отметку в бумаге. Стоматолог попросил открыть рот, тоже поставил свою закорючку и отправил дальше, к психиатру. «Вот к вам я давно хотел попасть». Уселся я на стул, и мужчина преклонных лет улыбнулся и хотел что-то сказать, но стоило ему увидеть черную печать в контракте, что был пришит к делу, сразу захлопнул папку. «Уходи!» — улыбка в миг пропала с его лица. «С тобой и так все ясно». «Вообще-то обидно. Это что же получается? Я и тут не могу показать своих внутренних демонов. А вот возьму и покажу. Но потом». Сейчас же пришлось послушаться врача и отправиться к окулисту. «Боже, какой ты дохлый!» — посетовала плечистая женщина в огромных очках. «Хотел сказать, что у меня хотя бы зрение хорошее, в отличие от нее, но не стал. Потому просто дождался, когда она поставит свою отметку и, взяв папку, направился обратно в кабинет к усатому мужику». «Между прочим, мне все-таки присвоили цифру КПД эффективности, и там красуется аж два балла, а я точно знаю, что это больше, чем один, и значит, можно гордиться таким результатом». «Боже, какой ты дохлый!» — повторил слова женщины усатый мужик, стоило ему открыть папку. «Ты же даже ящик с боеприпасами на себе не потащишь». «Не потащу». — развел я руками. — И это полная правда. Зачем мне тащить ящик, если я могу призвать демонического грузчика? — Еще бы, два из десяти, — помотал головой мужик. — Ага, из десяти, значит. А я почему-то думал, что из трех. Впрочем, два все равно больше, чем один, и уж точно значительно превышает нулевой показатель. «Но даже так первое время у меня будет сомнительная репутация. Пусть моя сила заключается совсем в другом». «Ладно, сиди, бедолага», — вздохнул усатый. «Сейчас Семеныч зайдет, будет оформлять оставшиеся документы». «Ну а почему бы не посидеть? Перед выходом я плотно позавтракал, напился компота до отказа, и потому в моем распоряжении предостаточно времени». «Вскоре...» пришел тот самый Семёныч. Тоже усатый, но постарше всех собравшихся. Весь седой. Он не стал скрывать своей жалости во взгляде, когда посмотрел на меня, и даже тихо выругался себе под нос, поняв, какой контракт я только что подписал. — Ты указал наличие дара, — проговорил он. — Я как раз отвечаю за учет одаренных в армии. Так что это обязательно. Старик уселся на соседний стул и забрал у сослуживца папку с моим делом. «Ну, говори!» — он приготовился записывать и посмотрел на меня. «Я демонолог», — пожал я плечами, тогда как старик некоторое время просто смотрел на меня и хлопал глазами. Да и остальные в комнате тоже замолкли и уставились в нашу сторону. «Ась!» — переспросил Семёныч. «Демонолог я», — повторил, а старик почему-то напрягся. «Ты уверен?» — прищурился он. «Вот теперь уже не уверен. Я что, где-то прокололся? Вроде читал, что демонологи в империи есть, и это вполне законный дар. Просто их довольно мало, но в целом за это обычно не казнят. Или это была ложная информация?» «Ха-ха!» — расхохотался старик и похлопал меня по плечу. «Ну, тебе хана, парень! Сочувствую! И зачем ты в армию пошел с таким даром? У тебя и так шансов было немного в отряде черной категории. Их не зря называют смертниками. Но ты вне категорий. Ты самый настоящий самоубийца. Причем искатель самых изощренных способов. Ха-ха-ха!» Он утер слезы и помотал головой. — Лучше бы хоть магом погоды был, и то больше пользы. Хоть бы дождь убирал, чтобы умереть в более комфортных условиях. — То есть, по-вашему, демонолог бесполезнее мага погоды? — нахмурился я. — Конечно. Тут, правда, нет дождей, но постоянно холодно. «Зато представь, что бы ты мог сделать!» Он подсел ближе и, едва сдерживая смех, продолжил. «Вот вышли вы с группой на ночное задание, а сверху луна светит. Непорядок! А ты взял, взмахнул рукой и тучами луну закрыл. Все! Враг вас не видит. Вы спокойно выполняете задание!» «Ой, как мощно!» «Аж мурашки по коже!» — съязвил я, а старик снова расхохотался. На этом мое оформление было завершено, и мне указали адрес, по которому нужно явиться уже завтра. Да, много времени дали на отдых, аж целый день. Впрочем, так даже лучше. Так что я вышел на улицу и решил немного прогуляться, подумать. А думал я о своем выборе. Ведь они удивились не просто так, когда я выбрал именно черный бланк. Там были и другие, куда более простые родовойск, где после подписания контракта тебя обучают в течение года или двух и отправляют на относительно безопасные направления. Вплоть до того, что меня могли направить вглубь империи на несколько лет, и только в случае серьезной войны уже отправили бы в горячие точки». Но я выбрал именно смертников. У них на подготовку уходит всего неделя, и, судя по всему, туда идут только люди с серьезным боевым опытом. Из минусов. Ты не можешь покинуть воинскую службу меньше, чем через 70 лет. При этом у имперской армии есть сложное техномагическое устройство, в которое я завтра должен буду засунуть руку. Называют его «черным ящиком», причем название это «говорящее». Ведь он и правда выглядит как обычный черный ящик, при этом выполняет схожие функции. Он скачивает из всех открытых и закрытых источников всю информацию о тебе, а затем просто ее уничтожает. И все. Жизнь начинается с чистого листа, и армия дарует тебе новую личность. Даже будь ты разыскиваемым убийцей, но если успел добраться до черного ящика и подписать контракт, никто и никогда не предъявит тебе обвинений за прежние грехи. Но стоит отметить, что и правила там тоже крайне строгие. Пока не пройдет пять лет воинской службы, ты не имеешь права покидать территорию воинской части без разрешения вышестоящего командования. Не получится погулять. Общаться с гражданскими и никаких отпусков. Только служба и регулярное участие в боевых заданиях. А вот через пять лет уже можно получать короткий отпуск и иногда заниматься своими делами. Через пятнадцать разрешается создать свой отряд или пойти в военный отпуск на полгода. Также появляется возможность приобретения своего имения, дома или квартиры. Плюс, только через 15 лет можно завести свою семью. Помимо обнуления личности, черный ящик оставляет на запястье отметину. Это магическая татуировка, которая останется со мной навсегда. Насколько я понял, изображение это в виде черной демонической рожи. Но у всех эта картинка будет немного отличаться в зависимости от звания и количества боевых заслуг. И это не клеймо, а знак отличия. Сразу становится понятно, что человек с такой татуировкой является не просто военным. Он готов пойти в самое пекло, не имея права отказаться ни от какой войны или сражения. А когда видишь старого человека с такой отметиной, значит, он смог пройти всю службу. И это у многих вызывает безграничное уважение. Я сам выберу имя, фамилию, даже смогу указать дату рождения. Абсолютно и полностью, чистое личное дело. Никакого прошлого, и отследить меня будет невозможно. Кем бы ни был прежний владелец этого тела, про него можно будет забыть. А когда человек из черного корпуса заканчивает службу, его сразу могут взять куда угодно. Хоть в императорскую гвардию, Хоть какому-либо аристократу-командирам, неважно. В любом случае встретят с распростертыми объятиями. Вот только заканчивают службу. Крайне редко. Ведь не просто так черный контракт называют смертным приговором. Столько информации, что голова кругом. Хотя со мной такое происходит крайне редко, обычно я справляюсь со всей поступающей информацией. Но в любом случае, даже если я сам до конца не понимаю всех тонкостей военной службы, со временем разберусь. Главное, что условия меня полностью устраивают. После 70 лет я могу продолжить службу в качестве свободного военного. Но для этого мне не потребуется ждать 70 лет. Почему? А потому что в армии своя методика начисления времени службы и довольствия. Если ты находишься в той же Воркуте, год идет за два. Потому что здесь у тебя будет стабильно два боевых выхода в неделю, а то и больше. Плюс есть некоторые бонусы, когда тебя отправляют на опасную операцию. И в зависимости от ее сложности, можно буквально за пару дней сократить срок службы на два, три, а то и шесть месяцев. Разумеется, и получить довольствие за этот срок. А зная свой характер, можно расслабиться. Ведь я не собираюсь выходить из боев, потому никакие 70 лет службы мне не светят. Они пролетят куда быстрее. Ладно, с этим решили. Главная миссия и цель сейчас — попасть в вооруженные силы, освоиться там и как можно быстрее отслужить 5 лет. Почему именно 5? Вот это хороший вопрос. «Ведь от идеи создать клинику с демонами-массажистками я отказываться не планирую». Передо мной пронеслась машина и окатила меня грязной снежной жижей с ног до головы. Но в последний момент я успел активировать едва заметную пентаграмму на ладони, и брызги попросту отскочили от одежды. «Ха! Я уже познал этот мир, и второй раз испачкать меня не получится». Но неужели тут так мало хороших демонологов? Сразу вспомнилась реакция Семёныча, когда я рассказал о своем даре. Хотел уточнить у него, почему так, но решил, что это может вызвать какие-то подозрения. Но он и сам сказал, что хороший демонолог никогда в армию не пойдет. Ведь достаточно сильные демонологи принадлежат к могущественным родам, у которых есть возможность обучать своих подопечных. И там место куда теплее, чем вооруженные силы империи. Хотя так даже лучше. Пусть пока меня недооценивают. Сейчас мне надо заглянуть в одно интересное место. И можно идти обратно в номер, собирать вещи. А завтра начнется новая жизнь. Не знаю, что там будет, но в любом случае это будет весело. Это ли не главное? Добрый день. «Стоило мне открыть дверь и зайти внутрь здания, как со мной учтиво поздоровался старик за прилавком. Комнатка довольно тесная и при этом пустая. Видимо, все товары хранятся где-то в другом помещении. А в углу комнаты стоит прилавок со множеством журналов. Да, по журналам выбирать товары не так удобно, но, видимо, тут так принято». «Чем могу вам помочь?» — поинтересовался старик. Я сразу вспомнил о его существовании. «Мне нужны артефакты», — твердо заявил я, подойдя к прилавку. «Да? Какие-то определенные?» — надел свои очки торговец и внимательно посмотрел на меня. «Пока точно не знаю». Пожал я плечами и выложил на стол практически все свои запасы денег. «Но надо много». На моем лице появилась улыбка тогда как старик посмотрел на пачку купюр и горсть монет. Ну, задумался тот, конечно, молодой человек, выбирайте. Думаю, здесь может хватить на... Он снова прикинул, сколько тут денег. На пару артефактов, но небольших.